Лукреция. В первые месяцы после того, как она стала его женой, Лукреция казалась ему смущенной девочкой. Но какой он узнал ее позже. Ему хотелось забрать ее и помочь ей избавиться от всего, что она унаследовала от своей странной семьи. Появился замок, казавшийся абсолютно неприступным. «Здесь», — размышлял он, Я мог бы жить с Лукрецией счастливо и в полной безопасности до конца наших дней. У нас были бы дети, и мы бы обрели покой в нашей крепости между морем и горами. Вассалы спешили приветствовать его. Наш господин вернулся домой. Он ощущал свою значимость и важность. Он — господин в Пизара. Пизара должен стать независимым, здесь поселится гораздо больше людей. Джованни спешился и вошел во дворец. И перед ним возникла его мечта. Из плоти и крови, в освященных солнцем распущенных волосах, блестели скромные драгоценности. Ведь она стала хозяйкой менее великолепного дворца, чем был у нее время. «Лукреция!» — закричал он. Она улыбнулась той очаровательной улыбкой, которая делала ее похожей на ребенка. Джаванни. заговорила она, «я устала от Рима, я приехала сюда, чтобы встретить тебя, когда ты вернешься домой». Он положил руки ей на плечи и поцеловал ее в лоб, затем в щеки и только после этого коснулся ее губ. В этот момент он верил, что Джованни Сфорца, которого он видел в своих мечтах, существует в реальности. Джованни Сфорца не мог поверить своему счастью. Он начал мучить себя и Лукрецию. Он постоянно отыскивал новые украшения среди драгоценностей жены. «Откуда у тебя эта вещица?» — интересовался он. Подарил отец, неизменно слышал он в ответ. Или «Это я получила от своего брата». После чего Джованни швырял украшение в шкатулку и убегал из комнаты или смотрел на нее сердитым взглядом. Поведение при папском дворе возмущает весь мир, — заявлял он. Оно стало еще хуже с приездом девицы из Неаполя. Поведение мужа делало Грецию несчастной. Она думала о Санче и Чезаре, об их отношениях, о восторге Гафреда по поводу того, что его жена так нравится его брату, о развлечениях Александра и о собственной ревности. «Мы действительно странная семья», — думала она. Она часто смотрела на море, в глазах ее таилась надежда. Надежда на то, что она приспособится к жизни в соответствии с требованиями людей вроде Саванарова, что она станет тихо жить вместе со своим мужем в их горной крепости, возьмет себя в руки и подавит в себе желание вернуться к своей неспокойной семье. Но поскольку Джованни не мог предложить ей помощи, и она только слышала от него упреки, Лукреция решила быть терпеливой. Она спокойно слушала его яростные слова и только пыталась убедить его своей невиновности. Случалось, что он бросался к ее ногам и говорил, что в душе она добрая и хорошая, и что он — последняя скотина, посмев придираться к ней. Он не мог объяснить ей, что он всегда смотрел на себя, как на жалкое создание, всеми презираемое, и что поведение ее семьи и слухи о нем делали его еще несчастнее, еще уязвимее. Бывали мгновения, когда Лукреция думала, что больше не вынесет ничего подобного. «Может, мне подстричься в монахине?» — размышляла она. Когда приходили письма от Александра, сердце ее било сильнее, Руки дрожали, стоило ей только коснуться листа бумаги. Читая письма, она представляла, что отец рядом, и она будто бы разговаривает с ним. И она понимала, что была по-настоящему счастлива лишь в своей семье и может быть довольна жизнью только тогда, когда будет окружена любовью отца и братьев. Что могла она обрести взамен этой бьющей через край любви? Александр умолял ее вернуться. Ее брат Джованни, подчеркивал он в Риме, он стал еще краше, еще очаровательнее, чем прежде. Каждый день он спрашивает о своей любимой сестре и о том, когда жена вернется домой. Лукреция должна немедленно возвращаться. Она ответила, что ее муж хочет, чтобы она осталась в Пизаро, где у Джованни Сфорца есть определенные обязанности. Ответ пришел немедленно. Ее брат Джованни в скором времени примет участие в военной кампании, которая сначала направлена против Арсини, а затем будет иметь целью подчинить всех баронов, показавших себя неспособными оказать сопротивление врагу. Богатые владения и земли попадут в руки папы. Лукреция понимала, что это только первые шаги по дороге. которую ее отец собирался пройти. Теперь его дорогому зятю Джованни Сфорца представляется прекрасная возможность показать свою отвагу и прославить свое имя. Пусть он собирает войско и присоединяется к герцогу Гандийскому. Лукреции, конечно, не захочется оставаться в Пизаро одной, так что ей следует возвратиться в Рим. где ее семья устроит ей пышную встречу. Прочитав это письмо, Джованни Сфорца впал в неистовство. «Кто я такой?» — кричал он. «Не иначе, как пешка, которую нужно просто передвигать по шахматной доске. Я не присоединюсь к герцогу. У меня и здесь достаточно дел». Так он бушевал и свой гнев перед Лукрецией. Но, несмотря ни на что он знал, как знала и она, что страх перед папой заставит его подчиниться. Он решил пойти на компромисс. Он собрал всех мужчин, но вместо того, чтобы вместе с ними выступить в поход, написал папе, что долг не дает ему возможности тотчас же покинуть Пизаро. Он и Лукрец ожидали команды подчиниться воле папы, ждали сердитых упреков. Но ответом было долгое молчание, после чего из Ватикана пришло успокаивающее послание. Его святейшество прекрасно понимает положение Джованни. Он больше не настаивает на том, чтобы он присоединился к герцогу Гандийскому. В то же время он хотел бы напомнить зятю, что тот давно не был в времени, и Александру доставило бы невыразимое удовольствие обнять Джованни и Лукрецию еще раз». Получив такое письмо отца, Лукреция почувствовала себя счастливой. «Боюсь, что твой отказ, — сказала она мужу, — разгневает отца. Но как он доброжелателен? Видишь, он все понимает». «Чем более доброжелателен твой отец, тем сильнее я его боюсь», — проворчал Джованни. «Ты не понимаешь его. Он любит нас и хочет видеть нас в Риме». «Он хочет видеть в Риме тебя». не знает, чего он хочет от меня». Лукреция смотрела на мужа. Ее била дрожь. Бывали моменты, когда она понимала, что ей не уйти от судьбы, которую готовила ей ее семья. Цезарь редко чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. Его брат Джованни помогал ему доказать то, что он, Чезара старался заставить отца понять многие годы. Какая обида захлестнула его, когда во время торжественной церемонии Джавани вручили знамя, щедро расшитое золотом и богато украшенный драгоценными камнями меч. Какая ярость поднялась в нем, когда он увидел глаза отца, сверкавшие гордостью за своего любимого сына. «Глупец!» — хотелось крикнуть Чезаре. «Разве ты не понимаешь, что покроешь позором армии и само имя Борджиа? И предсказания Чезары начали сбываться. Это доставляло ему величайшее удовольствие. Теперь отец наверняка поймет всю безрассудность возложения над Джованни воинских обязанностей и полнейшую неразумность отстранения смелого и решительного Чезары от командования армиями. Что совершил папа своей слепой любви к Джаванни. Все складывалось в пользу Джаванни. Богатство и могущество Александра давало ему большое преимущество.